Следующий день прошел спокойно, без происшествий. Я бы сказала, что в доме царили тишина и спокойствие, если бы не храп мужа, от которого сотрясались стены. В течение дня я посетила несколько столярных мастерских, но ничего интересного там не нашла. На вечернее свидание я отправилась раньше времени, но Марок уже ждал. Разговор он начал со странной фразы. «Из сказанного тобой вчера я делаю вывод, что ты интересуешься старинной мебелью». «Есть у меня кое-что на примете. Возможно, тебя заинтересует. О поручении капитана я ему ни словечко не сказала, клянусь. Опять сам по себе догадался. Нет, тут что-то не так». Решила воздержаться от вопросов и ограничилась коротким поощряющим. «Ну? На Познанской в подворотне есть небольшая столярная мастерская. Они занимаются главным образом реставрацией старинной мебели. Мне почему-то кажется, тебе имеет смысл сходить туда». Я так настроилась увидеть в той мастерской Басенькин комод, что, увидев его, нисколько не удивилась. Голубчик стоял себе скромненько у самой стенки, его почти совершенно закрывали два вольтеровских кресла в очень плохом состоянии, о которых мне пришлось довольно долго беседовать с владельцем мастерской, чтобы, не возбуждая его подозрений, как следует рассмотреть комод. Сообщив капитану о находке, я утаила от него источник информации — И в самом деле, не могла же я рассказать о Мароке, когда сама еще толком не знала, кто он такой. Распрашивать, откуда у него сведения о комоде, было совершенно бесполезно, как всегда отделается шуточками. Скажет, что узнал от меня, хотя я сама искала комод и не имела ни малейшего представления, где он находится, ведь никогда ничего конкретного я от него не слышала. И услышала на следующий же вечер. Вопреки своему обыкновению, он начал с конкретики». «Твои хозяева выбросили бедный комодик на помойку», сказал он это небрежно, глядя в сторону, как о вещи совершенно неинтересной. Просто упомянул мимоходом. Вот и все. Я, естественно, взъерепенилась. «Быть того не может, ведь ему цены нет». «И потом, мой милый, откуда тебе это известно?» «Не знала, что имеешь обыкновение шляться по помойкам. В таком случае надо было и меня пригласить. А как он оказался у столяра? Погоди, давай с самого начала». «От столяра к помойке или наоборот?» «Я же говорю, сначала твои хозяева выбросили комод на помойку. Оттуда он сам прибежал в столярную мастерскую, потому как на помойке ему не понравилось. Интересно, кто станет выкидывать на помойку несколько сотен тысяч злотых? Нашлись такие, а прибежал не сам. Насколько мне известно, его туда привезли». «Ради бога!» — в отчаянии взмолилась я. «Оставь дурную привычку прерывать на самом интересном месте. Я слушаю, затаив дыхание, и когда-нибудь просто задохнусь. Кто привез, если расточительные хозяева его выкинули? И если ты знал об этом, почему мне не сказал? Я бы тоже ходила по помойкам, а не по мебельным магазинам». Просто один человек пошел выбрасывать мусор. Увидел на помойке комод, он ему понравился. И этот человек отдал его в мастерскую отреставрировать. «Вот и все. Можешь перевести дыхание». Ничего себе перевести дыхание. При мысли о том, как легко найти на помойке сотни тысяч злотых, у меня его опять перехватило. Вот и получается. Даже говоря о конкретных вещах, он ни в чем не помогает мне распутать сложный клубок событий, а еще больше его запутывает. Комодом заморочил мне голову окончательно. Как узнать, представляет ли мебель составную часть аферы или просто случайно путается по ходу событий? И я сделала еще одну безнадежную попытку расспросить эту скалу бесчувственную». Про помойку ты мне рассказал для того, чтобы я поскорее отправилась туда выбросить собственный мусор в надежде обрести сокровища или для того, чтобы заставить меня думать. А как тебе кажется? Кажется, мне опять придется думать. Тебе доставляет удовольствие издеваться надо мной? Так вот, знай. Думать я пока отказываюсь. Подожду. Материала маловато. Пока же только приходит в голову, что пытались продать комод незаметно, поэтому и придумали фортель с помойкой. Будто выбросили, а сами договорились с покупателем, тот находит его якобы случайно. А вот для чего понадобился такой сложный фортель, ума не приложу. Ни в какую схему не укладывается. А ты подумай еще немного. Может, к чему-то и подойдет. Прямо сказать не можешь? Не могу, потому что сам не знаю. И не обижайся, что заставляю мыслить. Раз человек любит всякие необыкновенные приключения, должен уметь делать из них выводы, уметь дедуцировать. дедуцировала я до позднего вечера и все без толку глупая история с комодом действительно не вписывалась ни в какую схему я крутила комод так и сяк но он упорно не хотел влезать ни в какие цепи моих умозаключений разозлилась я страшно а злость плохой союзник и она окончательно затормозила мои умственные процессы да и как не разозлиться ведь марок доказал мне как дважды два что я полная кретинка «Мое дело — кастрюли драять, а не лезть во всякие необыкновенные происшествия. Как будто не понимает, что я и не лезу. Они сами меня находят». Из-за бесплодных размышлений прогулка моя невероятно затянулась. Домой я вернулась поздно, злая и расстроенная. Муж продолжал храпеть. Неужели, как и грозился, всю неделю проспит? Я отправилась в кухню выпить горячего чая. Поставила на плиту чайник и решила заварить свежий. Когда сыпала из банки заварку, заметила, как что-то блестящее выскользнуло и упало в заварочный чайник. Не люблю посторонние тела в чае. Пришлось извлекать это блестящее, которое оказалось маленьким ключиком очень оригинальной формы. Бессмысленно пялилась я на находку, как вдруг в голову пришла столь важная мысль, что я решила побеспокоить капитана, невзирая на позднюю пору. И в самом деле, откуда мог взяться ключик в банке с заваркой, Если чай, я сама покупала в магазине и сама высыпала в эту банку. Не просто было разыскать капитана, но я упорно звонила по всем номерам, и, наконец, мои усилия увенчались успехом. «Пан капитан, я обнаружила в чае нечто, очень напоминающее маленький ключик», — отрапортовала я. «Как он мог там оказаться? Может, вы понимаете?» «В каком чае?» «В цейлонском». «О, Господи, где вы обнаружили ключик? В чайнике?» Нет, в банке с чаем. Высыпался прямо в заварочный чайник. Опишите ключик. Маленький, блестящий, нестандартный. И что вы с ним сделали? Да ничего, вот он у меня в руке. А на кой черт вы его вынимали? Неожиданно рявкнул капитан. Мало у меня забот. Ну ладно, спокойнее. Я-то спокойно, обиделась я. Вы неизвестно, почему грубите. Выходит, надо было заварить его, а может и проглотить вместе с чаем? «Ни в коем случае не глотать!» Похоже, капитан не понимал шуток. «А теперь спуститесь в подвал!» Он это сказал таким тоном, что я думала, закончит он суровым, и сидите там, пока не прощу вас. Нет, оказалось, капитан имел в виду другое. «И как следует позапирайте все окна. Голову даю на отсечение, обнаружите открытое окно. Сто раз вам говорить!» Я послушно спустилась в подвал, и действительно одно окно оказалось не запертым, а только прикрытым. Заперев его и проверив, заперты ли остальные, я вернулась к себе. Вот и выговор схлопотала, а все из-за какого-то паршивого ключика. Он же, как ни в чем не бывало, лежал спокойно на кухонном столе и издевательски поблескивал. «Что это?» — ткнул в него пальцем муж, который к утру наконец проснулся. «Еще одна передача шаману», — мрачно буркнула я. «Не трогай руками!» Муж отдернул руку и, недоверчиво глядя на ключ, поинтересовался. Я так и думал. Очень подозрительно это выглядит. Такое маленькое, блестящее. Выходит, я проспал? Кто-то еще приходил? Инкогнито. А что касается Ключика, боюсь, из-за него будет не меньше неприятностей, чем из-за тех фаршированных шедевров. Во всяком случае, прикасаться к нему не советую. Стану я прикасаться ко всякой гадости. А ты не порть настроение человеку с самого утра. Лучше расскажи все толком. а то просыпаешься и вспоминаешь, что отбываешь каторгу, и конца ей не видно, и все новые неприятности. Тебе жаловаться. Спишь без задних ног? Так ведь и сны кошмарные снятся. Представляешь, мне приснилось, что я теперь навсегда останусь твоим мужем, и мне пришлось прописать тебя в моей пломбе. Кошмар. Не надо наедаться перед сном. Плюнь через левое плечо, не то не в добрый час такое ляпнешь. А объяснить я ничего не могу, сама не понимаю, что происходит. И можешь мне поверить, для меня сиденье тут — тоже каторга». А совелые и растерянные блуждали мы с мужем по квартире мацееков, как бесприютные души в чистилище, будучи не в состоянии ничем заняться и с тревогой ожидая грядущих неприятностей. «Скорее бы уж что-нибудь случилось, все лучше, чем это ожидание Гадо». Нервы были напряжены до крайней степени, и продлись такое состояние еще день, нас с мужем наверняка бы свезли отсюда прямиком в сумасшедший дом. И вот, совершенно неожиданно, абсолютно ничто не предвещало такого окончания, около пяти вечера к дому подъехал самый обыкновенный «Фиат», и из него вышел капитан. Правда, не в форме, но в своем собственном виде, не переодетый ни в водопроводчика, ни в кого другого. В этот момент мы с мужем, сидя в гостиной, безуспешно пытались заставить себя подкрепиться, и при виде неожиданного зрелища колбаса застряла в горле. Не веря собственным глазам, мы уставились на капитана. «Все», — заявил он, входя в дом. «Вы оба свободны. В некотором отношении». Ни муж, ни я не осмелились уточнить, в каком именно... Капитан поднялся в кухню, взял со стола ключик, прошел в гостиную, воткнул ключик в замочную скважину того самого запертого ящика секретера, извлек ящик, просунул руку в образовавшееся углубление и обнаружил там еще один потайной. Мы оба с интересом наблюдали за манипуляциями, и обычные потайной ящики оказались пусты. Капитан прибыл к нам в сопровождении двух сотрудников. Один из них молчал всю дорогу, второй принял живейшее участие в обсуждении результатов манипуляций. Из их разговора мне удалось понять, что в тайнике находилось что-то невероятно ценное, ценности эти оказались похищенными, а похитителем могу быть только я. Если бы не дурацкий ключик, подозрение могло пасть на неизвестного злоумышленника, проникшего в дом через окно в подвале – Но ключ от потайного ящика неизвестно, каким путем оказался у меня, а капитану я сообщила о нем исключительно с целью направить следствие по ложному пути, в общем, отвести от себя подозрения. «И почему я тут же не выбросила эту гадость в нужник?» — раздраженно выкрикнула я. «Ну уж, если вы меня обвиняете в краже!» «Ах, не обвиняете, только подозреваете!» «И на том спасибо!» «Уж если вы меня подозреваете, будьте любезны хотя бы сказать, что именно я украла!» «Полковник скажет», — буркнул капитан. «Как частное лицо, я считаю, что крали не вы, но официально не имею права этого исключить». «А почему не я?» — обиделся муж. «Может, ему показалось обидным, что его вообще отстранили от этого дела?» Капитан снизошел до объяснений. «У вас не было возможности. И вообще, давайте-ка оба поскорее отсюда. Забирайте ваши вещи, оставьте что не ваше и смывайтесь. Чем скорее, тем лучше. Вы, пани Хмелевская...» полковнику. «Прикажете явиться к нему босиком и в одной рубашке? Ведь вся моя одежда у любовника, а мне придется смываться в одних подштанниках», — подхватил муж. «То есть того, извините, а остальное осталось у этого лысого недоумка, ну, гримера». До конца дней своих не забуду взгляда, каким смерил нас капитан. Никогда еще милиция так на меня не смотрела. «А я чем виновата?» «Сами забыли, что сменить надо не только нас, но и нашу одежду, а теперь еще недовольны. Дополнительные проблемы для них, видите ли?» «Ничего, справились с проблемами, и к полковнику я явилась нормально одетой. Приняли меня холодно». «На мне лежит вся ответственность за ваше участие в операции», такими словами приветствовал меня полковник и продолжал ледяным тоном. «По моему предложению решено было ваше участие в ней держать в полной тайне», кстати, из соображений вашей же безопасности. Я сам выступил с таким предложением. И теперь пожинаю плоды собственного легкомыслия. Хоть это вы понимаете? Разумеется, я понимала. Он за меня поручился, а я не оправдала доверия, украв из тайника какие-то сокровища. А теперь ему за меня отвечать перед начальством. Я выразила полковнику свои самые искренние соболезнования. Видимо, дело действительно принимало неожиданный оборот. И полковник отверг доверительный тон беседы, перейдя на сугубо официальный. Он принялся задавать мне вопросы. Просто устроил форменный допрос, благодаря которому мне удалось понять следующее. Шайку накрыли, чета Мацеяков и Полиновский, застигнутые врасплох, во всем признались. Шаману научной ставки с ними тоже не оставалось ничего другого, как признаться. Он назвал своих сообщников. Все были допрошены, и все перечисленные ими ценные предметы были обнаружены – И вдруг, как гром среди ясного неба, сенсация, пропало самое ценное, именно то, что хранилось в тайнике. А самое непонятное, как пропало, ибо пропажа явилась сенсацией и для самих арестованных. «Ради всего святого! Скажите же, наконец, что это было!» — взмолилась я. «Сами понимаете, глупо угодить за решетку неизвестно за что». «Так вы еще не знаете?» Пропали двадцать шесть редких бриллиантов, общая стоимость которых намного превышает сто тысяч долларов. Точную сумму никто не назовет, коль скоро их никто не видел. Если полковник ставил своей задачей меня ошеломить, он с ней вполне справился. Бриллианты. Необыкновенной красоты. В тайнике дома, где я прожила больше трех недель, в моем распоряжении был ключ от тайника. Нет. Никогда еще меня не подозревали в краже столь внушительной суммы. Минутку. Спросила я, придя в себя. «А вы знаете, когда именно я совершила кражу?» «Только приблизительно. Сразу же после того, как вы побывали в магазине Яблоникса. Интересно, так, между нами. Зачем вы заходили в этот магазин?» «К счастью, магазин из бижутерии я посещаю очень редко, а за последние несколько лет была всего один раз, и сразу вспомнила, когда и зачем я там была». Недели две назад на витрине магазина я увидела черную брошку, какую давно искала, и зашла купить ее. Не купила, потому что не могла решить, покупаю ли я ее как Басенька или как я. Рассказав об этом полковнику, я поинтересовалась. Не понимаю, какое это имеет отношение к похищению бриллиантов. В магазинах с бижутерией не продают настоящие драгоценности. Настоящих бриллиантов там не купишь. А может, я свистнула поддельные? Наоборот. «Вы свистнули настоящие и заменили их фальшивыми. Мне очень жаль, но это еще одна улика против вас». «Наверное, я выглядела совсем убитой». Полковник сжалился и вкратце изложил историю с бриллиантами. Оказывается, супруги Мацейки обращали в бриллианты все свое состояние, а состояние было немалое. Кое-что им оставили предки, прадеды и прабабки. Большая же часть была ими самими нажита путем неправедным. В подробности полковник не вдавался». Все бриллианты Басенька держала в маленькой деревянной шкатулке в потайном ящике секретера. Басенька собиралась забрать их перед тем, как поменяется со мной ролями. И вот тут произошла непонятная история с ключиком. Муж первым покинул дом. Басенька собралась открыть потайной ящик, пошла за ключом, но того не оказалось. Естественно, она решила, что они с мужем не поняли друг друга, и он унес ключ с собой. Времени оставалось в обрез, того и гляди, явится поддельный муж – «Стефан Полиновский вместе со мной уже ее ждет». Басенька не стала взламывать тайник, подумав, что муж вместе с ключом унес и сокровища. Этим объясняется ее нервное состояние и многочисленные упущения, а также нервное состояние и пана Полиновского, с которым она поделилась своим открытием. Еще бы. Сокровища неизвестно где. Вот о чем они тогда так долго шептались. «Вот почему не предупредили меня о многих важных вещах». Потом немного успокоились, решив, что если мы даже обыщем секретер, тайника все равно не обнаружим. К тому же так просто его не откроешь. Только с помощью ключа, который приводил в действие очень хитрый механизм. Ключ же имелся только в одном экземпляре. А, впрочем, не стоит беспокоиться, утешали они друг друга. Драгоценности забрал муж. Вскоре обнаружилось, что зря они надеялись. Муж не только драгоценности не забрал, но даже и ключ не трогал. Его он оставил дома, в другом ящике секретера, и сказал об этом Басеньке. Та в спешке совершенно забыла об этом, ведь дома его прибытия надо было как можно больше напридумывать несуразностей. Короче, все три недели они провели в страшном напряжении, не зная, целые ли бриллианты, и вздохнули свободно лишь тогда, когда, совершив обратную замену нас с поддельным мужем, обнаружили и ключ на месте, и бриллианты в тайнике. Пересчитали, все 26 оказались в целости и сохранности. И вот теперь, как гром среди ясного неба, известие о том, что все 26 фальшивые. Экспертизу производил очень опытный милицейский эксперт. Его заранее предупредили, что доставят на экспертизу камни редкой красоты, и он с нетерпением ждал их. Его заключение было четким и не оставляло никаких лазеек для сомнений. В шкатулке находилось 26 очень красиво отшлифованных стекляшек, вероятнее всего приобретенных в магазине с чешской бижутерией Яблоникса. Ни Мацейки, ни Поленовский, естественно, поначалу не поверили заключению милицейской экспертизы, обвинив милицию в махинациях. Когда же повторная независимая экспертиза выдала тот же результат, впали в ярость и принялись обвинять друг друга, после чего впали в отчаяние. Их отчаяние было неподдельным, у милиции не было в этом сомнения, и, естественно, подозрение в замене настоящих камней на фальшивые пало на меня. «А теперь объясните, пожалуйста, как ключик мог оказаться в банке с чаем?» — обрушилась я на полковника. «Сами сказали, ключ был только один, и они держали его при себе. Подбросили мне его из вредности». «А вот этого никто не знает», — вздохнул полковник. «Их ключ оказался у них. Получается, что было два ключа. Но откуда взялся второй, непонятно. Вы с вашей энергией и умом свободно могли сделать дубликат». а стекла для замены настоящих бриллиантов приобрести в магазине Яблоникса. И выковырить их из ювелирных изделий, которые мне показывала продавщица? Насколько мне известно, в магазине россыпью поддельные бриллианты не продаются. Но ну, зачем же этим заниматься в магазине? Вы купили подходящие бусы, может, не одну нитку, и занимались этим спокойно дома. Так что поймите нас правильно. Похищены огромной стоимости бриллианты, и у вас были все возможности сделать это... Тем более, что драгоценные камни не просто украдены, но очень ловко заменены на фальшивые. Улики говорят против вас. И то, что так ловко придумано, и то, что вы сняли с себя подозрения, ибо когда покинули дом, драгоценности оказались на месте. Меня попеременно бросало то в жар, то в холод. Я правильно понимаю вас. И теоретически такая возможность существует. Но вы ведь сами знаете, пан полковник, что это идиотизм. «Идиотизм», — согласился полковник. Тем более, что официально в операции вы вообще не участвовали. Вот и получается, что бриллианты свистнул я. И что теперь делать? Мне стало еще холоднее и еще жарче. «Вор-домушник», дамушник прошептала я немеющими губами. «Мы не исключаем такой возможности. Но тогда вором должен быть кто-то из шайки. Постороннему вору бриллианты заменять на фальшивые ни к чему. Заменил их тот, кому не хотелось, чтобы кражу обнаружили и подняли крик». Крик и паника в Шайке могли навести милицию на ее след, и, видимо, вору это было из каких-то соображений нежелательно. Или же он подменил драгоценные камни из опасения быть разоблаченным, если кража в тот момент будет обнаружена. Но Шайка сейчас сидит в полном составе, а бриллиантов ни у кого не обнаружено. Ну что, теперь понимаете, к чему ведет ненужная самодеятельность, которую то и дело вы проявляете, когда вот так, очертя голову, человек бросается в любую авантюру, Чуть живая под лавиной обрушившихся на меня упреков, я все-таки робко осмелилась запротестовать. Во-первых, не в любую. Во-вторых, бриллиантов я не крала. А в-третьих, нельзя ли их как-нибудь отыскать, чтобы снять с меня подозрения? Уверяю вас, сударыни, мы сами делаем все, что можем, и вовсе не только для того, чтобы доказать вашу непричастность к краже. И тем не менее, подозрение с вас не снимается. Извольте с этим считаться. Если вы намерены выехать из Варшавы. «Учтите, вам не позволят». «И в Сопот тоже нельзя». «Куда?» «В Сопот. На курорт». «Одной?» «Нет, ни одной». Бросив на меня быстрый взгляд, полковник задумался, а потом неожиданно согласился. «В Сопот, пожалуй, можно, но предупреждаю, только в Сопот не дальше». «Уж не подозреваете ли вы меня в том, что я из Сопота рвану в корыте через море в Швецию?» — рассердилась я. «А капитану посоветуйте». Пусть возьмет тот кусок брестоля, на котором остался отпечаток подошвы вора. Я его еще целлофаном заклеила для сохранности. И пусть ищет по подошвам, а не по бриллиантам. Спасибо за ценный совет, — издевательски поблагодарил полковник. Не применим воспользоваться им. Почему же меня не посадили за решетку? Эта мысль пришла в голову вечером, когда я ехала на свидание к Мараку. Подозревают человека в краже на фантастическую сумму и оставляют его на свободе. Да еще разрешают ехать на край народной Польши. Странно. Очень странно. Слежку за мной не установили. Отпустили на все четыре стороны. Что бы это значило? Полковник так на меня обрушился, что я не посмела задавать ему вопросы и до сих пор половины не понимаю. Пожаловалась я Марко, когда мы медленно ехали в моей машине по темным улицам Нижнего Макотова. Кое-что мне по дороге рассказал капитан, Кое о чем я догадалась по вопросам, которые мне задавали. Но потом бриллианты заслонили весь мир, и поэтому много остается непонятным». «Что же тебе непонятно?» «Я не знаю главного. Кто шеф банды?» «Поясни, почему считаешь это главным?» «Знаешь, у меня такое чувство, что это еще не конец аферы. Ну, например, милиция ничего не знает о взломщике, том воре-домушнике, который через подвал проник в дом, и которого я застукала в гостиной». «Боюсь, и многое другое им неизвестно, но главное — шеф. Сначала я думала, это шаман, а теперь сомневаюсь. Всего вероятнее он на свободе, значит, до финала еще далеко». «А еще что тебе не ясно?» «Чем занималась банда?» «Так никто толком и не сказал. Опять приходится самой догадываться». «Если я правильно поняла, преступная деятельность шайки заключалась в том, чтобы вывозить за границу все, что находит там сбыт». Произведения искусства, предметы старины, драгоценности, картины, всякие там ватори, нуары и косыки переправлялись через границу под видом ковриков с лебедями, старинные иконы под видом штампованных металлических подносов с патриотической символикой. Говорят, старинную шпагу одного из придворных Сигизмунда Августа им удалось переправить в толстенной сувенирной трости, а в рукоять шпаги был вставлен рубин размером с кулак. в шайке у каждого было свое амплуа. Одни раздобывали редкости, скупали или крали. Другие маскировали ценности под халтурные поделки ширпотреба. Вроде бы у шамана была целая мастерская по производству таких китчей, но тогда мне опять непонятно вся история с передачей ему уже готовых поделок. В обязанности третьих входила пересылка готовых изделий за границу. Видишь, довольно сложное производство. Кто-то же должен был всем этим руководить. Кто? Марок внимательно слушал, не перебивая меня ни словом и даже не улыбаясь, немного снисходительно, немного насмешливо, как это он обычно делал. Я продолжала. «Теперь вот еще комод. Почему этой мебели придается такое значение? Почему капитан велел мне бегать по мебельным магазинам и столярным мастерским в поисках именно комода, но даже не это самое странное? Больше всего меня удивляет другое. Я не докончила, искоса глянув на невозмутимое лицо любимого человека». Тот счел нужным отозваться. «Что же кажется тебе самым странным?» «То, что мне разрешили догадываться обо всем. И не просто разрешили, а прямо-таки всячески поощряли. Дедуцирую, мол, на здоровье. Ведь догадки я строю не только на основе личных наблюдений. Некоторые сведения мне подкинули мои милицейские друзья, а им строго запрещено посвящать в свои служебные тайны посторонних лиц. Полковник не слепой». Он прекрасно видел, что я о многом догадываюсь, и это его не встревожило. Меня оставили на свободе, осажают и за меньшие прегрешения. Значит, им выгодно было предоставить мне свободу действий. Не такой полковник-человек, чтобы из личной симпатии пренебречь своим служебным долгом. Значит, они преследовали определенную цель. И, кажется, я догадываюсь, какую именно. Какую же? Шеф и в самом деле существует. Его не поймали. Хотят поймать с моей помощью». «И этот шеф?» «Ты?» Марок не отреагировал на инсинуации, предоставляя мне полную возможность высказаться, и я воспользовалась этой возможностью. «Они знают, что мы с тобой...» «В общем, знают, что я выложу тебе все мои соображения и надеются, это тебя встревожит, и ты допустишь какую-нибудь ошибку. Так всегда поступают, когда имеют дело с особо хитрыми и опасными преступниками. Я читала». Если он такой умный, что против него нет никаких улик, единственная возможность доказать его вину — поймать с поличным. И вот когда ты сделаешь эту ошибку... Какую, например? Например, убьешь меня. Не знаю, где мы сейчас находимся, но место самое подходящее. Непонятно только, почему я тебя совсем не боюсь. А ты знаешь, где мы? Кажется, на Садыбе. Вот ворота, через которые въезжают на садовые участки. Вроде никого нет, можем спокойно въехать. Я развернулась, задом въехала в ворота и остановила машину в зарослях какого-то бурьяна. Марк слушал мои хаотичные рассуждения серьезно, без издевки, возможно, усматривая в них симптом столь желанного для него процесса мышления. У меня до сих пор звучат в ушах «А ты сама как думаешь?» «А ты подумай». Доволен, что заставил меня думать. «Одного я никак не могу понять», — продолжала я, перескакивая с одного предмета рассуждения на другой — Как могла попасться на их удочку таможня? Только в дребодан пьяные таможенники могли не обратить внимания на кошмарного рыцаря и жуткую надгробную деву. Такое не забывается. А вот это обстоятельство я мог бы прояснить. В самом деле, представь себе, мне удалось догадаться, что эти предметы... И, как всегда, прервал на самом интересном месте. Пришлось больно ткнуть его в бок. История оказалась довольно сложной. Контрабандная афера и в самом деле представляла собой весьма сложное разветвленное предприятие, причем в соответствии со строжайшими правилами конспирации одна ветвь ничего не знала о соседних. Так случилось, что на одного из подручных шамана вышла милиция, случайно, из-за его брата, стащившего с мельницы мешок муки. Намечался обыск, в том числе и у ближайших родственников воришки, а у шаманского помощника как раз скопилась партия золота. Желая поскорее избавиться от левого товара, он в жуткой спешке принялся маскировать его под изделия народного творчества, помня лишь о том, что надо как-то обосновать вес золота и совершенно пренебрегая художественной стороной изделий. Приготовив считанные часы передачу для шамана, он отправил ее обычным путем — использовав в качестве курьера совершенно постороннего мужика. Так что не придирайся, эстетка. Кстати, что касается художественной стороны, переправляемых через границу произведений искусства, таможенникам совсем не обязательно напиваться до потери сознания, чтобы пропустить подобные шедевры. Они не такое видели. Ты не представляешь, какие кошмарики перевозят честные люди с самыми честными намерениями. А данный шедевр предназначался для одного поляка, который эмигрировал за границу еще до Первой мировой войны, видимо, младенцем. А рамы? Зачем этому младенцу каменные рамы? Камень, по мысли изготовителя, прекрасно маскировал вес золота, не станут же на границе взвешивать отдельно рамы. А во-вторых, у них даже было письмо выше упомянутого иммигранта, в котором он выражал пожелание оправить заказанную картину в раму, изготовленную из местного камня с полей его предков. Мрамор на полях предков? Так ведь его деревня под Хинчинами, недалеко от Каменоломни. Ну вот, наконец, хоть один эпизод прояснился. Захватывающая история. Откуда тебе все это известно, мой милый? Да ничего мне не известно. «Так, догадываюсь кое о чем. Не так уж трудно, зная предпосылки, домыслить себе все остальное. Ты права, по пути дедукции можно зайти очень далеко. Разумеется, куда проще». Опять издевается надо мной. «Понятно. все это ты сам домыслил. шел по пути дедукции и встретился тебе на дороге мешок с мукой. Очень логично. Скажи на милость, какие предпосылки были у тебя для того, чтобы домыслить этот мешок? Молчишь?» в могилу ты меня вгонишь со своим дедуцированием. А случайно не знаешь, зачем им вообще понадобилась вся эта свистопляска с переодеванием? Зачем они наняли меня и мужа?» «Как? До сих пор ты не догадалась?» Я чуть не впилась когтями в его красивое лицо и злобно прошипела. «Ну, знаешь, мой милый, если все станут обо всем догадываться, на свете не останется никаких тайны сюрпризов». а информация, которую мы черпаем из прессы, радио и телевидения, окажется совершенно лишней, и все эти уважаемые учреждения отомрут за ненадобностью. И если не хочешь довести меня до белого коленя, перестань издеваться. Естественно, я догадываюсь, что они догадались, что соответствующие органы следят за ними и решили на какое-то время скрыться. А зачем? Что зачем? Скрыться зачем? Ведь для чего-то им это нужно было. В роман «Века» я не верю. И никто не убедит меня, что они скрылись в уединенной избушке лесника и занимались там любовью. Втроем. А уединились исключительно для того, чтобы не шокировать, не развращать милицейскую молодежь. «Спокойнее. Зачем так нервничать?» «Действительно, не для того. Они пытались скрыться с глаз милиции. Так с какой же целью они скрылись?» Хлопнув дверцы, я выскочила из машины. «Нет, это невыносимо». Свежий воздух оказал положительное действие и на возбужденные нервы, и на несколько привятшее воображение. В машину я вернулась с целой кучей предположений. Выкапывали клады в лесной чаще. Проводили встречи с партнерами-контрабандистами на отдаленной границе. Собственноручно изготовляли очередные кошмарики. Организовали нападение на богатого коллекционера. Убили парочку конкурентов. Ограбили музей. «Ты очень недалека от истины». Если им и в самом деле понадобилось заняться чем-то из твоего перечня, например, заменить оригинал на копию, подменить икону в какой-нибудь церкви, в общем, сделать что-то в этом роде, то и в самом деле им надо было избавиться от слежки. Не дура, понимаю. Сделать крупную покупку лучше в спокойной обстановке и прикончить неудобного свидетеля тоже». Но неужели нельзя было незаметно скрыться на короткое время? Зачем предпринимать хлопотную и дорогостоящую аферу с переодеванием, рискуя к тому же, что я и фальшивый муж можем о чем-нибудь догадаться? А ты представь, что исчезнуть из поля зрения милиции им требовалось на длительное время, что у них накопилось много неотложных дел, что они не могли примириться с мыслью о потере не только того, что уже было наготовлено, но и о наклевывающихся очень выгодных сделках – Миллионы на расстоянии вытянутой руки, а взять их нельзя. Понимаю. Даже если их возьмут, даже если что-то купят, переправить все равно не смогут, ведь за каждым шагом следят. Даже связаться с шаманом и то не смогут. А заниматься всем этим обязательно Басеньке с мужем и Полиновскому. За другими тоже следили. К тому же эти составляли центр всей аферы. Наверняка другие тоже пытались отвязаться от слежки, но удалось только этим. в значительной степени благодаря тебе. Три недели напряженного труда, и почти все сделано». «Что именно?» «Наконец-то они смогли увидеться с людьми, встреча с которыми откладывалась многие месяцы. Благодаря этому получили ряд очень ценных вещей и договорились с людьми, едущими за границу. Сообщниками?» «Не обязательно. Могли быть нормальные, честные люди». Их умолили оказать услугу, например, тому самому несчастному эмигранту. Нет, преступники были заинтересованы как раз в том, чтобы переслать вещи с людьми, ничем себя не запятнавшими, чтобы в таможне к ним не придирались. Понятно. Ведь любой замешанный в контакты с членами шайки сразу становился подозрительным и брался на учет. Именно. А им предстояла очень большая работа, так как предполагалось вывести за границу все имущество и свернуть деятельность своего предприятия. Ты даже не представляешь, какую грандиозную работу они провернули за три недели. Всю Польшу изъездили вдоль и поперек. И при этом избегали пользоваться гостиницами и самолетами, чтобы не предъявлять документы, если не было фальшивых, подхватила я. Ночевали у знакомых... В Кракове приобрели картину, в Познане договорились с выезжающей в Париж бабусей. Да, что-то в этом роде. А самое главное, встретились с человеком, в распоряжении которого находились остатки баронского сокровища. Вот уж его они должны были изо всех сил беречь от бдительного взора нашей милиции. На встречу с ним могли идти, только будучи совершенно уверены в отсутствии слежки. А после вторичного переодевания хотели тем же заняться? Ты сама как думаешь? я думаю, что на сей раз они собирались смыться, закончить оставшиеся мелочи и бежать в синюю даль. Причем сделать это без особой нервотрепки, зная, что никто за ними не следит, а милиция засела в кустах вокруг их дома и сторожит подставных лиц. Так? Вот видишь, как легко обо всем догадаться, стоит только немного подумать. А комод? Что ты хочешь сказать? Погоди, тут у меня что-то не сходится. Скажи, я правильно догадываюсь? «Комод как-то связан с их мифическим шефом?» «Может, и правильно». «А мифический шеф у меня ассоциируется с бриллиантами, правильно?» «Не знаю, может, и правильно». «Ну вот и непонятно, при чем тут я. Какова моя роль? Почему меня не отстраняют?» «Наверное, из-за тебя». «Если ты не шеф, может, это ты подменил бриллианты?» «Милиция знает о нас с тобой». «Милиция знает». «Не может же она рассчитывать на то, что я пожалуюсь тебе на тяготеющее надо мной подозрение, и ты из любви ко мне помчишься в ближайший комиссариат, признаешься во всем и тем самым снимешь подозрение с любимой женщины? Нет, если серьезно, как ни крути, но ты оказываешься замешанным в это дело, а я так и не знаю, какова моя роль — ловушки, приманки или угрызений совести». «А может, тебя отпустили вовсе не из-за меня, а ради тебя самой? Поясни». «Тебе не нравится находиться под подозрением, и ты сделаешь все, чтобы снять его с себя». «Как же я это сделаю?» «Ты уже довольно много знаешь. Сама призналась, что кое-какую информацию подбросили капитан и полковник. Видимо, они надеются, что ты сумеешь сопоставить факты и сделать соответствующие выводы, ведь в твоем распоряжении фактов больше, чем у них. Как-то до сих пор ничего не получается, сам видишь. Выводы в код наплакал». «И какой он имеет право меня подозревать? На кой черт я сама себе подбросила в чай ключ от тайника?» «Так ведь ты его оттуда извлекла, и больше никто его в чая не видел». «А, так вот почему капитан так рассердился. Ну хорошо, а взломщик? Ведь дом находился под наблюдением. Так видели его или не видели, стражи порядка? И если сидели в засаде, должны были видеть. И еще того, кто подбросил ключ в банку с чаем». А сделано это было в самый последний момент, ведь чаем мы с мужем пользовались постоянно. Капитан отругал меня за то, что в подвале было оставлено незапертое окно. Меня отругал. А сами, выходят опять прошляпили того, кто в него пролез. Или к тому времени уже сняли наблюдение. Возможно, и сняли. Зачем им за вами наблюдать, когда они узнали, что вы не настоящие мацевики? Выходит, я ничем не могу доказать, что подбросил ключ кто-то другой, и меня можно безнаказанно обвинять в краже бриллиантов? «Да, можно». Я помолчала, стараясь собраться с мыслями, а потом решительно заявила. «Ну нет, я не согласна. Сделай что-нибудь». Марок весело рассмеялся. На обратном пути, проклиная контрабандистов, шаманов и все бриллианты мира, бесконечно уставшие от тяготевших надо мной подозрений постоянной необходимости думать, рассуждать, дедуцировать и сопоставлять факты, я потребовала. «Едем в Сопот. Немедленно». «Завтра же?» «Нет, послезавтра. Раз полковник так охотно согласился меня отпустить туда, может, там что-нибудь интересное случится?» Я всегда отличалась особым талантом делать самые невероятные предположения в недобрый час.